Глава вторая. Запад. Конечно, он был в маске, как все они. Только дурак не позаботится прикрыть лицо, вторгаясь в королевскую башню, а убийца, добравшийся до личных покоев, определенно был не дурак. В главной опочивальне за дверью крепко спала Собран. С распущенными волосами, с тенями ресниц на щеках королева Ниса была воплощением покоя. Сегодня рядом с ней спала Розлайн Венц. Обе не ведали о приближении тени, явившейся, чтобы убивать. Когда Сабран отходила ко сну, ключ от самых укромных ее покоев оставался у одной из дам опочивальни. Сейчас он был у Катриен Вити, а та прохаживалась по роговой галерее. Рыцари-телохранители охраняли королевские покои, Но дверь в большую опочивальню стерегли не всегда. Что ни говори, ключ к ней был всего один. Никто не войдет. В личном покое, последнем бастионе, отделявшем королевское ложе от внешнего мира, убийца оглянулся через плечо. Рыцарь Гюлсхит вернулся на свой пост у дверей, не ведая об угрозе, прокравшейся внутрь за время его отлучки. не ведая об Эде, притаившейся среди потолочных балок и не спускавшей глаз с головореза, который уже достиг двери, ведущей к королеве. Пришелец беззвучно извлек из кармана ключ и вставил его в замок. Ключ повернулся. Он надолго застыл неподвижно, выжидал. Этот был куда осторожнее прежних. Когда Хита за дверью настиг один из его приступов кашля, Пришелец приоткрыл дверь в опочивальню. Другой рукой он выдвинул из ножен клинок, такой же, как у тех. При первом его движении шевельнулась и Эда. Она бесшумно спрыгнула с балки над его головой. Ее босые ступни засветились на мраморе. Когда убийца, занося кинжал, шагнул в опочивальню, она зажала ему рот и выгнала свой клинок меж его ребер. Головорез запрокинулся назад. Эда держала его крепко, не позволяя пролиться на себя ни единой капли крови. Когда тело замерло, она опустила его на пол и сняла подбитую шелком маску, какую носили и все прежние. Лицо под ней было совсем юным, мальчишеским. Глаза прудиками воды уставились в потолок. Она его не знала. Поцеловав убитого в лоб, Эда оставила его на мраморном полу и едва успела вернуться в тень. когда раздался крик о помощи. Рассвет застал её в Дворцовом парке. В волосы она покрыла золотой сеткой с изумрудами. Каждое утро проходило одинаково, в предсказуемости безопасность. Прежде всего она зашла к почтмейстеру, проверить, нет ли для неё писем. Затем прошла к воротам, полюбовалась на скалон, воображая, как однажды выйдет в город и пройдет его насквозь, до порта и корабля, который унесет ее домой в Лазию. Иногда она замечала кого-то из знакомых, и они обменивались легкими поклонами. И, наконец, она отправлялась в трапезный дом, чтобы разделить завтрак с Маргарет и с восьми часов приступить к своим обязанностям. Сегодня первым делом ей предстояло разыскать дворцовую прачку. Эда быстро нашла её за главной кухней в завитой плющом ниши. Помощник конюха, как видно, пересчитывал языком веснушки на её горле. «Доброго утра вам обоим!» — подала голос Эда. Парочка, ахнув, шарахнулась в стороны. Конюх с дикими глазами умчался прочь, стремительно, как его лошади. «Госпожа Дариан!» — прачка оправила юбки и, закрасневшись до корней волос, сделала книгсон. «О, госпожа, прошу, никому не рассказывай, не губи меня». «Можешь не кланяться, я не из благородных». Эда коротко улыбнулась. «Я решила на всякий случай напомнить тебе, что ты должна служить Ее Величеству каждый день. В последнее время ты была небрежна». «О, госпожа Дариан, признаюсь, я была рассеяна, но это от беспокойства». Прачка заломила намазоленные руки. «Слуги, шепчутся, госпожа!» Говоря, третьего дня Виверлинг напал на стадо у озер. Виверна. Как не испугаться, если просыпаются слуги Безымянного? Тем больше причин тебе быть внимательной к работе. Слуги Безымянного желали бы покончить с ее величеством, ведь ее смерть позволит их господину вернуться в мир, сказала Эда. Вот почему от твоего труда зависит жизнь, добрая женщина. Не забывай каждый день проверять, нет ли яда в ее постели, и следить, чтобы белье было свежим и благоуханным. «Конечно же! Обещаю, впредь я буду внимательней!» «Нет, обещай не мне, обещай святому!» Эда кивнула на королевское святилище. «Ступай теперь к нему. Пожалуй, ты могла бы вымолить и прощение за свою... нескромность. Ступай туда с любовником и проси о милости. Поспеши!» Когда прачку сдуло ветром, Эда позволила себе улыбнуться. Нагнать страху наинистцев бывало даже слишком просто. Ее улыбка скоро погасла. Виверные в самом деле осмелели и таскали у людей скотину. Правда, уже несколько лет, как драконье племя пробуждалось от долгого сна, но такие случаи оставались редкими, а за последние месяцы повторялись уже несколько раз. Недобрый знак, что они набрались дерзости охотиться в обжитых местах. Эда, держась в тени, пустилась в долгий путь к покоям Ее Величества. Она миновала королевскую библиотеку, обошла одного из разгуливавших по саду белых павлинов и вступила во внутренний дворик. Аскалонский дворец, триумфальный взлет белого известняка, был самым большим и старым домом рода Беретнет, королевской династии Иниса. Давно стерся ущерб, нанесенный годом горя веков, когда драконье воинство вело войну с человеческим родом. Окна были забраны цветными стеклами всех оттенков радуги. В крепости нашло себе место святилище добродетелей, сад с тенистыми лужайками и громадная королевская библиотека с облицованной мрамором часовой башней. Посреди двора росла яблоня. Эда с болью в груди остановилась перед ней. Прошло пять дней, как глухой ночью пропал из дворца Лот с благородным Китстоном Лугом. Никто не знал, где они и почему самовольно оставили двор. Сабран носила тревогу, как плащ, но Эда скрывала свою замолчанием. Она припомнила запах дыма на первом своем перу верности, где свела знакомство с благородным Артелотом Истоком. двор каждую осень собирался чтобы обменяться подарками и отпраздновать единство в странах добродетелей. они тогда впервые узнали друг друга в лицо, хотя позже лот рассказал, что новая камеристка давно вызывала его любопытство. Он слышал шепотки о восемнадцатилетней южанке неблагородного и не крестьянского рода недавно обратившейся к добродетелям рыцарства. Посланник корсира представил ее королеве на глазах множества придворных. «Я не принес вам к празднеству Нового года ни золота, ни драгоценностей, Ваше Величество. Вместо них я привел вам даму для вашего ближнего круга», — сказал Кассар. «Верность величайшая из всех даров». Самой королеве едва исполнилось двадцать лет. Придворная дама без благородной крови и титула выглядела странным даром, но вежливость требовала его принять. Праздник отмечался в честь единения, но оно имело свои границы. Никто в ту ночь не пригласил Эду на танец, никто, кроме Лота. Его, на наголову выше ее, чернокожего и с теплым северным выговором, знал весь двор. Наследник зладбука где родился святой, и близкий друг королевы Собран. «Госпожа Дариан!» С поклоном обратился он к ней. «Если ты окажешь мне честь танцевать со мной, чтобы спасти от весьма скучной беседы с советником экс я буду твоим должником. Взамен при мне фляга лучшего восколония вина, и мы разделим его поровну, что скажешь». Она нуждалась в друзьях и в крепкой выпивке. И потому, хотя он извался благородный артелут исток, и хотя Эда была для него совсем чужой, Они трижды протанцевали по и провели остаток ночи под этой яблоней, пили и разговаривали под звездами. Она и не заметила, как расцвела их дружба. А теперь он пропал. И тому могла быть только одна причина. Лот никогда не оставил бы двор по своей воле, не предупредив сестру и не спросив дозволения собран. Единственное объяснение — его вынудили. Они с Маргарет предупреждали Лота, говорили, что дружба с Сабран, коренившейся в детских годах, рано или поздно станет угрозой ее брачным расчетам, что теперь, повзрослев, он должен отдалиться от нее. Лот никогда не прислушивался к доводам разума. Эда стряхнула с себя задумчивость. Перейдя двор, она встала в стороне рядом с приближенными дамы и Венц, герцогиней справедливости. На их накидках была вышита ее эмблема. Сад солнечных часов упивался утренним светом. Солнце заливало дорожки медом, окаймлявшие их розы таили в глубине темный румянец. Сверху смотрели статуи пяти великих королев дома Беретнет, часовыми выстроившиеся над входом в алебастровую башню. В такие дни Сабран любила погулять здесь рука об руку с кем-либо из своих дам, но сегодня дорожки были пусты. Королева была не в настроении для прогулок после того, как у самого ее ложа нашли труп. Эда приблизилась к королевской башне. Увившая ее лесная лоза густо покрылась пурпурными цветами. Взойдя по длинным внутренним лестницам, Эда попала в покои ее величества. Двенадцать рыцарей-телохранителей в золоченой броне и зеленых летних плащах охраняли дверь. Их наручи украшал цветочный узор, а почетное место на керасах занимал герб беретнетов. Они окинули подошедшую Эду острыми взглядами. «Доброе утро», — проговорила она. Узнав ее, они раступились перед личной камеристкой королевы. Эда быстро отыскала даму Катриен Вити, племянницу герцогини верности. В свои 24 года та была младшей и самой высокой из трех дам почевальни. отличалась гладкой темной кожей, полными губами и тугими кудрями такого густого рыжего оттенка, что они казались почти черными. Госпожа Даррен приветствовала ее Катриен. Она, как и весь двор, по летнему времени одевалась в зеленые и желтые тона. «Ее величество еще не вставало. Нашла ли ты прачку?» «Да, сударыня». Эда присела перед ней в реверансе. «Ее, как я поняла, отвлекли семейные дела. «Долг службы короне выше всех дел», — Катриен оглянулась на дверь. «Было новое вторжение. На этот раз негодяй оказался много ловчея. Он не только добрался до главной опочивальни, у него был ключ от ее дверей». «До главной опочивальни?» Эда надеялась, что сумела изобразить изумление. «Значит, кто-то из ближнего круга изменяет ее величеству». Катриен кивнула. «Мы решили, что он подобрался по тайной лестнице, Она привела его прямо в личные покои, минуя рыцарей телохранителей. А если вспомнить, что тайная лестница не открывалась лет десять?» Она вздохнула. «Сержант Портер отстранен за небрежность. С этого времени охрана не спустит глаз с дверей главной опочивальни». Эда склонила голову. «Какие для нас поручения на сегодня?» «Для тебя у меня особое дело. Как ты знаешь, сегодня прибывает менский посланник, Оскарт Ут-Зидюр. Его дочь в последнее время небрежно в одежде. Катриен поджала губы. Благородная Трюд в первые месяцы при дворе всегда была опрятна, но теперь, подумать только, вчера она явилась на с листком в волосах, а за день до того забыла подпоясаться. Катриен бросила на эту долгий взгляд. Я вижу, ты умеешь выглядеть подобающе своему положению. Присмотри, чтобы дама Трюд была готова к приему. «Да, моя госпожа». И еще Эда, о вторжении ни слова. Ее величество не желает сеять при дворе беспокойство. Снова проходя между стражами, Эда резанула глазами их неподвижно застывшие лица. Она давно знала, что душегубу впускает во дворец кто-то из приближенных королевы. А теперь этот кто-то передал им ключ. позволявшие подобраться к спящей королеве Иниса. Эда должна была узнать, кто. Род Беретнет, как большинство королевских династий, не миновали безвременной смерти. Глориан I выпила отравленного вина. Джилеан III в первый же год правления получила удар в сердце от своего слуги. Мать Самой собран Разориан IV погубила платье, пропитанное ядом Василиска. Как оно попало в ее гардероб, никто не знал, но подозревали измену. А теперь убийцы подбирались к последнему отпрыску рода Беретнет. Каждое покушение подводило их чуть ближе к королеве. Один выдал себя, свалив украшавший коридор бюст. Другого заметили, когда он крался по роговой галерее. А еще один выкрикивал проклятие и ругательство у дверей королевской башни, пока его не схватила стража. Связи между несостоявшимися убийцами не нашли. Но Эда не сомневалась. У них один хозяин. Некто, хорошо знавший дворец, имевший возможность выкрасть ключ, сделать копию и в тот же день положить его на место. Кто-то, знавший, как открыть потайную лестницу, закрытую со смерти королевы Розариан. Защищать собран было бы проще, окажись Эда в должности дамы опочивальни, доверенный приближённой королевы. Со времени своего прибытия в Инис Эда ждала случая продвинуться на это место, но почти смирилась с мыслью, что не дождётся. Нетитулованная новообращённая едва ли могла претендовать на такое повышение. Трюд она нашла в палате-сундучке, где спали благородные фрейлины. Двенадцать кроватей стояли бок о бок. Здесь было просторнее, чем в девящих других дворцов, но все же неудобно для девиц из знатных семей. Младшие девушки со смехом перебрасывались подушками, но сразу присмирели, едва вошла Эда. Нужная ей фрейлина была еще в постели. Благородная трюд Маркесса Зидюра была серьезной девицей с молочно-белой веснущатой кожей и черными, как сажа, глазами. Ее прислали в Инис два года назад, пятнадцатилетней. чтобы научиться придворным манерам, прежде чем она унаследует от отца княжества Зидюр. Она держалась так настороженно, что Эдди не раз приходил на ум воробышек. Трюд часто можно было найти в читальне, на лесенке у полок или листающей книги с крошащимися страницами. «Благородная трюд!» Эда приветствовала ее реверансом. «Что такое?» — со скукой в голосе отозвалась девушка. Она до сих пор говорила с густым, как сливки, зидюрским выговором. — Дама Катриен просила меня помочь тебе одеться, — сказала Эда, — с твоего позволения. — Мне семнадцать лет, госпожа Дариан, и я как-нибудь сумею одеться сама. Ее подружки захлебнулись воздухом. — Боюсь, что дама Катриен другого мнения, — ровным голосом возразила Эда. — Дама Катриен ошибается. Новые вздохи. Эда задумалась, хватит ли в комнатушке кислорода. «Дамы!» — обратилась она к девушкам. «Будьте любезны, найдите слугу и попросите принести воды для умывания». Они вышли, не удостоив ее реверанса. Эда была выше их по положению при дворе, зато они были знатнее. Трюд полежала еще, глядя в витражное окно, и стала вставать. Она поместилась на табурет рядом с умывальником. «Прости меня, госпожа Дарьян», — заговорила она. «Я не в духе сегодня. Последнее время сон бежит от меня». Девушка сложила руки на коленях. «Если так желает, дама Катриен, помоги мне одеться». Она действительно выглядела усталой. Эда повесила полотенце греться у огня. Когда слуга принес воды, она встала за спиной у трюд и собрала ее пышные кудри, длиной до пояса густого цвета морены. Такой цвет был обычен в вольном Ментиндоне за лебединым проливом, но редок в Энисе. Трюд умыла лицо. Эда промыла ей волосы мыльночашницей, ополоснула дочисто и расчесала каждую кудряшку. Все это время девушка молчала. «Здорово ли ты, моя госпожа?» «Здорово!» Трюд повертела кольцо на пальце, открыв под ним зеленый след. Просто мне досаждают другие фрейлины с их сплетнями. Скажи, госпожа Дариан, слышала ли ты что-нибудь о мастере Триаме Сульярде, бывшем оруженосце благородного Марка Бирчина?» Эда промокнула ей волосы с у огня полотном. «Я о нем мало знаю», — сказала она. «Только что зимой он без разрешения покинул двор, и что у него остались и горные долги. Девушки без умолку болтают о его исчезновении, Выдумывают разные глупости. Я надеялась их унять. Сожалею, что обманула твои надежды». Трюд взглянула на неё из-под каштановых ресниц. «Ты тоже была фрейлиной?» «Да». Эда отжимала полотенце. «Четыре года после того, как посланник, как испат, представил меня ко двору. А потом тебя повысили. Может быть, королева собрана меня когда-нибудь сделает личной камеристкой». Задумчиво протянула Трюд. «Тогда мне не придётся спать в этой клетке». «Для юной девицы всё клетка». Эда тронула её за плечо. «Я принесу платье». Сев у огня, Трюд принялась пальцами перебирать волосы. Эда оставила её сохнуть. За дверью девичья Матрона, дама Алива Марчин, трубным голосом поднимала своих подопечных. Заметив Эду, она суховато поздоровалась. «Госпожа Дарьян?» Имя в ее устах прозвучало оскорблением. Эда ожидала этого от придворных. Что ни говори, она была южанка, рожденная в стране, где не признавали добродетелей, а и низцам это внушало подозрения. «Дама Олива!» — спокойно отозвалась она. «Дама Катриен послала меня помочь благородный трюд одеться. Можно мне взять ее платье?» «Хм, ступай за мной!» Олива провела ее в другой коридор. Из-под ее платка выбилось седое колечко волос. «Хотела бы я, чтобы девушка поела. Она зачахнет, как цветок зимой». Давно она потеряла аппетит. «С праздника начала весны». Олива недовольно покосилась на Эду. Придай ей достойный вид. Отец рассердится, если решит, что мы плохо кормим его дитя». «Она не заболела?» «Я умею распознать болезнь, госпожа». Эда незаметно улыбнулась. «А любовную болезнь?» Олива поджала губы. «Она фрейлина! Я не потерплю сплетен в девичьей!» «Прости, моя госпожа, я пошутила!» «Ты камеристка королевы Собран, а не шут при ней!» Фыркнув носом, Олива достала отглаженное под прессом платье и отдала ей. Эда с поклоном ретировалась. В глубине души она терпеть не могла эту женщину. Четыре года в должности фрейлины были самыми несчастными в ее жизни. Несмотря на публичное обращение в шесть добродетелей, ее верность роду Беретнет подвергалась сомнению. Она вспомнила, как, лежа на жесткой кровати в девичьей, она слушала болтовню соседок, обсуждавших ее южный выговор, и ересь, которую Эда, должно быть, исповедовала в Эрсире. А Лива никогда ни словом не останавливала их. Эда понимала, что это пройдет, но насмешки больно ранили ее гордость. Когда освободилось место личной камеристки, Матрона с радостью сбыла ее с рук. Теперь Эда, вместо того, чтобы танцевать для королевы, меняла ей воду для умывания и прибирала королевские покои. У нее была собственная комнатка и жалование выше прежнего. Трюд в девичье уже надела свежую сорочку. Эда помогла и с корсетом, и летним подъюбником, затем одела в чёрное шёлковое платье с рукавами буф и кружевными вставками. Брошь со щитом её покровителя, рыцаря доблести, блестела у сердца. Все дети стран-добродетели в 12 лет выбирали себе рыцаря-покровителя. Эда тоже носила такую брошь. Пшеничный колос, эмблему щедрости. Она получила её при обращении. Госпожа Эда обратилась к ней Трюд. Другие фрейлины говорят, что ты еретичка. Я не пропускаю молений в святилище, ответила Эда, в отличие от некоторых фрейлин. Трюд всмотрелась в ее лицо. А Эда Дариан, твое настоящее имя? Вдруг спросила она. По-моему, звучит не по эрсирски. Эда взяла в руки золотую ленточку. Так ты эрсирский, знаешь, благородная госпожа. Нет. Но я читала историю этой страны. Чтение, — отшутилась Эда, — опасное времяпрепровождение. Трюд остро взглянула на нее. Ты надо мной смеешься. Ничуть, в сказках великая сила. В каждой сказке есть зерно истины, — сказала Трюд. Под иносказаниями они часто скрывают знания. И я надеюсь, что ты обратишь свои познания во благо. Эда пальцами расчесала ее рыжие кудри. «Что до твоего вопроса? Нет, это не настоящее мое имя». «Я так и думала. А какое настоящее?» Отделив два локона, Эда переплела их ленточкой. «Здесь его никто не слышал». «Даже Ее Величество?» — подняла брови Трюд. «Даже она?» — Эда развернула девушку лицом к себе. «Матрона озабочена твоим здоровьем. Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» Трюд колебалась. Эда погладила ее по плечу, как сестру. «Ты знаешь мою тайну. Мы связаны об этом молчание. Ты что, носишь ребенка?» Трюд выпрямилась. «Нет? Тогда в чем же дело?» «Это тебя не касается. Просто у меня живот не все принимает с тех пор...» «Как уехал мастер Сульярд?» Трюд вскинулась, как от удара. «Он пропал весной», — продолжала Эда. «Дама Олива говорит, что с того времени ты лишилась аппетита». «Ты далеко заходишь в своих догадках, госпожа Дариан?» «Слишком далеко». Трюд, раздувая ноздри, отстранилась от нее. «Я, Трюд Удзидюр, потомок Ваттона, Маркеса Зидюра. Одна мысль, что я могла унизиться до шашни с низкорожденным оруженосцем...» Она повернулась спиной к Эде. «Скройся с моих глаз, или я расскажу даме Оливии, что ты разносишь клевету на фрейлин». Эда коротко улыбнулась и удалилась. Она слишком долго прожила при дворе, чтобы припираться с ребёнком. Труд проводила её глазами. Шагнув из коридора на солнечный свет, Эда вдохнула запах свежескошенной травы. Одно было ясно — у Удзидюр тайно сблизилась с Триамом Сульярдом, а Эда взяла за правило знать все тайны двора. Если мать позволит, узнает. И эту.